Глава 39 девятая Блэкстеблский священник и слышать не хотел о том, что задумал Филипп. У него было твердое убеждение, что всякое начатое дело нужно доводить до конца. Как и все слабохарактерные люди, он настойчиво требовал от других, чтобы они не меняли своих решений. «Ты ведь сам хотел стать бухгалтером, тебя никто не неволил». — говорил он Филиппу. «Я согласился, потому что не нашел другого способа уехать в Лондон. Теперь я ненавижу его, ненавижу эту работу, и ничто меня не заставит туда вернуться». Мистер и миссис Керри были откровенно возмущены намерением Филиппа стать художником. «Он не должен забывать, — говорили они, — что его родители были людьми из хорошего общества, а занятие живописью нельзя назвать порядочной профессией. Это какая-то богема, неприличие, безнравственность. Да еще Париж». «Пока я имею право решать твою судьбу, я не позволю тебе жить в Париже», — твердо заявил священник. «Это вертеп. Блудницы вавилонские щеголяют там своими пороками. Содом и Гоморра были менее греховны, чем этот город. Тебя воспитывали как джентльмена и христианина, и я бы не оправдал доверия твоих покойных родителей, если бы позволил тебе поддаться такому соблазну». «Ну что ж, я знаю, что я не христианин, и начинаю сомневаться в том, что я джентльмен», — заявил Филипп. Спор принимал все более бурный характер, Филипп должен был вступить во владение своим маленьким наследством только через год, а пока что мистер Керри соглашался выдавать ему на расходы лишь при том условии, что он останется в конторе. Филиппу уже было ясно, что раз он не намерен заниматься бухгалтерией, ему нужно бросить это дело, пока еще можно получить назад хотя бы половину денег, уплаченных за обучение. Священник ничего не желал слушать. Филипп, позабыв всякую сдержанность, говорил злые и обидные слова. «Вы не имеете права транжирить мои деньги!» — воскликнул он в конце концов. «Ведь деньги ж все-таки мои, а не ваши. Я не ребенок». Как вы можете не пустить меня в Париж, если я решил туда поехать? Сколько бы вы ни настаивали, я не вернусь больше в Лондон. Все, что я могу сделать, это не дать тебе денег, если ты отказываешься поступать так, как я считаю нужным. Пожалуйста, воля ваша. Я решил поехать в Париж. Если будет нужно, продам свои костюмы, книги и золотые вещи отца. Тетя Луиза молча сидела рядом, она была очень расстроена, видя, что Филипп вне себя, но понимала, что любое ее возражение рассердит его еще больше. Наконец священник заявил, что не желает ничего слышать, и вышел с высоко поднятой головой. Целых три дня он с Филиппом не разговаривал. Филипп написал Хею попросил, чтобы тот сообщил ему поподробнее о Париже, и решил отправиться в путь сразу же, как получит ответ. Ссора между Филиппом и дядей терзала миссис Керри. Она чувствовала, что Филипп теперь ненавидит, и ее тоже, и эта мысль ее просто изводила. Она любила мальчика всем сердцем. Не выдержав, она с ним заговорила первой и внимательно выслушала все его излияния насчет того, как его разочаровал Лондон и какие честолюбивые мечты влекут его в Париж. Может, из меня ничего не выйдет. Но ну, дайте мне хотя бы попробовать. Я не могу оказаться бездарнее, чем я был в этой проклятой конторе. И у меня такое чувство, что я могу писать картины, я знаю, во мне что-то есть. Она не была так уверена, как ее муж, что они поступают правильно, мешая племяннику заниматься искусством, к которому у него такая сильная склонность». Она читала о великих художниках, чьи родители не позволяли им учиться живописи, и будущее показало всю преступность родительского упрямства. И неужели художник не может вести такую же праведную жизнь, как и присяжный бухгалтер? — Я так боюсь твоей поездки в Париж, — говорила она Филиппу жалобно. — Если бы ты еще учился в Лондоне, куда ни шло. Я хочу посвятить себя живописи. Если ею заниматься как следует, то только в Париже можно чему-нибудь научиться по-настоящему. По просьбе Филиппа миссис Керри написала поверенному, что Филипп разочаровался в своей работе в Лондоне и спросила, как мистер Никсон отнесся бы к возможности переменить ее на какую-нибудь другую. В ответ было получено следующее письмо. Уважаемая миссис Керри. «Я виделся с мистером Гербертом Картером и, к сожалению, должен вам сообщить, что Филипп не сумел проявить себя так, как этого бы хотелось. Если он решительно настроен против своей работы, может быть, лучше воспользоваться случаем и расторгнуть договор. Нечего и говорить, что я очень огорчен тем, как обернулось дело, но вы сами знаете, что отрезанный ломоть к хлебу не пристанет». Искренне преданный вам Альберт Никсон. Письмо показали священнику, но, прочтя его, он заупрямился еще больше. Он не возражал, чтобы племянник избрал себе какую-нибудь другую профессию. Он даже предложил ему пойти по стопам отца и заняться медициной но ничего не заставит его дать Филиппу деньги, если он поедет в Париж. Все это бредни, себелюбцы и человека распущенного, — сказал он. Любопытно, что себелюбие это видишь только в других, — колко отпарировал Филипп. В это время пришел ответ от Хейворда, который сообщал ему адрес отеля, где Филипп сможет получить комнату за 30 франков в месяц, и прилагал рекомендательное письмо, К массье, староста в школе скульптуры или живописи, одной из художественных школ. Филипп прочел письмо тете Луизе и сказал ей, что собирается ехать 1 сентября. Ну, у тебя же нет денег, возразила она. Я сегодня же поеду в Теркенберри и продам отцовские золотые вещи. Он получил наследство от отца золотые часы с цепочкой, два-три кольца. — запонки и две булавки для галстука. Одна из них была жемчужная и стоила, надо думать, довольно дорого. — Одно дело купить вещь, а другое — ее продать, — сказала тетя Луиза. Филип улыбнулся, потому что это было любимое изречение его дядюшки. — Знаю, но на самый худой конец я получу за все фунтов сто и проживу на эти деньги, пока мне не исполнится 21 год. Миссис Кэри ничего не ответила. Она поднялась к себе в комнату, надела черную шляпку и отправилась в банк. Через час она вернулась. Подойдя к Филиппу, который читал в гостиной, она вручила ему конверт. «Что это?» — спросил он. «Маленький подарок», — ответила она со смущенной улыбкой. «Он вскрыл конверт и обнаружил там 11 кредитных билетов по 5 фунтов» и бумажный мешочек, набитый золотыми. Меня ужасно огорчает, что тебе придется продать драгоценности отца. Это мои деньги, они лежали в банке, тут почти сто фунтов. Филипп покраснел, и на глазах у него почему-то навернулись слезы. «Дорогая ты моя, разве я могу их взять? Огромное тебе спасибо, но совесть мне этого не позволит». Когда миссис Кэрри выходила замуж, у нее было триста фунтов. Деньги эти она тратила очень бережливо, на всякие непредвиденные нужды, неотложную помощь бедным и подарки к Рождеству и ко дню рождения мужу и Филиппу. Годы шли, ее маленький капитал, к сожалению, таял, но по-прежнему служил священнику поводом для шуток. Он звал жену богачкой и постоянно поддразнивал ее тем, что она копит деньги про черный день. «Ну, пожалуйста, мальчик, возьми их. Мне ужасно обидно, что я была такой мотовкой, и у меня так мало осталось. Но я буду просто счастлива, если тебе они пригодятся». «Ну, ведь тебе они самой понадобятся», — сказал Филипп. «Нет, наверное, уже не понадобятся». «Я их берегла, боясь, что дядя умрет прежде меня». Мне казалось, что надо иметь про запас хоть немножко денег, если они мне вдруг будут нужны. Но мне почему-то кажется, что я долго не проживу. — Что ты, дорогая, как можно так говорить? — Ну, конечно же, ты никогда не умрешь. Разве я смогу без тебя? — Да нет. Теперь уж мне не страшно умереть. Голос ее дрогнул, и она прикрыла рукой глаза, но тут же их вытерла и постаралась улыбнуться. Сначала я молила Бога, чтоб Он не взял меня к себе первую. Я так боялась, что Уильям останется один и будет горевать. Но теперь я знаю, что для него это не будет такой утратой, как было бы для меня. Ему куда больше хочется жить, чем мне? Я не была ему женой, какая ему нужна. И думаю, что если со мной что-нибудь случится, он женится опять. Поэтому мне и хочется умереть первой. Ты не считаешь меня эгоисткой, а, мальчик? Но я ведь все равно не перенесу, если он умрет. Филипп поцеловал ее худую морщинистую щеку. Он не понимал, почему ему мучительно стыдно при виде такой самозабвенной любви. Как можно было отдать сердце равнодушному человеку, эгоисту, себелюбцу? Чутьем он угадывал, что она знает, как безразличен к ней муж, как он черств, знает, и все равно его любит преданно и смиренно. «Ты возьмешь эти деньги, да, мальчик?» — спросила она, нежно поглаживая его руку. «Я знаю, ты можешь без них обойтись, но не лишай меня этой маленькой радости. Мне всегда так хотелось что-нибудь для тебя сделать». Ты пойми, у меня никогда не было своего ребенка, я люблю тебя, как сына. Когда ты был маленький, я знала, что это очень нехорошо, но мне иногда даже хотелось, чтобы ты заболел, и я могла бы за тобой поухаживать, особенно ночью. Но ты болел только раз, да и то в школе. Мне ужасно нужно хоть чем-нибудь тебе помочь, и другого случая уже никогда не представится. Может, когда-нибудь, когда ты станешь великим художником, ты меня вспомнишь. Вспомни, что это я помогла твоим первым шагам на жизненном пути. — Большое спасибо, — сказал Филипп, — я тебе очень благодарен. Ее усталые глаза осветились улыбкой, улыбкой простодушной радости. — Господи, как я счастлива!